Глава 4. Итак, с чего начнем? Господин Ву потянулся за очечником Менеджер аналитики Шито Винсент 25 лет. 24 Я тут же поправил старика в очень дорогом костюме. 25 исполнится через 3 дня. День рождения выходит на субботу. Господин Ву надел очки и протянул руку за папкой на столе. «Ты знаешь, Винсент, что имеешь право по внутренним инструкциям корпорации взять выходной в эту субботу?» «Странно. Почему он со мной на «ты»?» Устав корпорации гласит, что даже вышестоящее руководство общается со своими подчиненными в уважительной форме. «Знаю», – кивнул, не сводя с него глаз, – «и обязательно возьму». «Не думаю», – на лице старика заиграла улыбка. «Ведь, работенка, тебя ждет сложная». Я ничего на это не ответил, все так же пристально смотрел на него и ждал, что же он будет исполнять. Но на мое удивление разговор вышел слишком мягким. Я не надеялся на то, что он начнет открытый конфликт со мной, но после нашего разговора все равно остался какой-то неприятный осадок. Словно меня засунули не в самое хорошее место, и это только лишь начало моего будущего пути, в котором этот статный старик будет всячески мне мешать. Твоя деятельность, аналитика Шито, затронула многие отделы. За неполный рабочий год ты несколько раз выделился похлеще остальных. Похлеще? Какое странное слово выбрал для характеристики моей работы господин Ву. Да и этот неформальный стиль общения, он меня выбивает из колеи. Интересно, он специально так? Упрятал за решетку Хансе «Выиграл патент, добыл для корпорации 10 богатых спонсоров, а также...» Он сощурился, поднял взгляд и посмотрел в мои глаза. «Посадил в тюрьму Чун Чья, которая была связана с крупными мошенническими схемами внутри корпорации. Я бы даже сказал, с самыми крупными за всю нашу историю». «Что же ты сразу не сказал, что она твоя племянница и что ты подложил ее под меня?» Спасибо, Чун Чи, хотя бы на том, что она ни слова не сказала о том, что была в отношениях со мной. А то бы и меня мучили проверками. Даже среди моих мало кто знал о нашей с ней связи. Но ты, господин Ву, все знал. Прекрасно понимал, что делаешь и для чего. Скажи, менеджер-аналитик Ишито. Джихо тяжело вздохнул. Как тебе удается поспевать во всем, за что ты берешься? Он, не дождавшись ответа, продолжил, перелистывая документ в руках. «Выиграл конкурс внутри корпорации, и теперь частное охранное предприятие «Кордор» работает на наше благо». «Только в пяти точках», — я заговорил, когда Джихо замолк. «В самой корпорации мест не дали». «Пока что не дали». На его лице появилась легкая ухмылка. «Но еще не вечер, не вечер». «Так». Он отложил документы и облокотился локтями на стол. «С чего бы такого начать?» Он поджал губы, прикрыл глаза и сказал. «Как ты смотришь на такое предложение, Ишито? Стать временным руководителем организации!» «Чего?» Непонимающе посмотрел я на него. «У нас открылся небольшой филиал в южной части страны, и твою кандидатуру рассматривают на место временного руководителя». «Сама проблема в том, что филиал только-только открылся, а значит он пустой. Понимаешь, что это для тебя значит?» «Стать руководителем? Когда ж у меня времени-то на все появится?» «Так, стоп! В южной части страны?» «Пусан?» – спросил я и тут же получил утверждающий мою догадку кивок. «Значит, там нет нужных кадров и инфраструктуры?» Я ответил быстро, как по учебнику. «Надо будет не только отыскать пригодный персонал из списка, который предоставит корпорация, но и с улицы, а также составить свою структуру подразделения и автоматизировать процесс». «Что в твоем понимании с улицы?» «Отыскать персонал, в том числе и вне корпорации. В отделах, где я работал, пользуется этим выражением». «О таком я слышал, да», — с важным видом кивнул Вуджихо. «А дальше что? Если не будет правильных людей, как поступишь?» «Буду переманивать персонал из других фирм, но я не думаю, что в корпорации будет мало анкет безработных людей, желающих поработать на нас». «Да», – кивнул старик. «Да, и много желающих сменить место работы из тех, кто уже работает на нас. Сам понимаешь, вечная практика. Повышение или понижение, замена рабочего места или смена руководителя». «Вы сказали, что рассматриваете мою кандидатуру», заговорил я после воцарившейся тишины. «Есть и другие?» «Трое». Вуджихо больше не смотрел на меня, что-то печатал в своем телефоне. «Ты их не знаешь, и скорее всего место останется за тобой. Я не могу ручаться, что сто процентов победа будет за тобой, но заслуг у твоих оппонентов порядком меньше. Я вот что хочу узнать, Ишито». Он убрал телефон и встал. «Ты готов совершить чудовищно быстрый шаг от аналитика к руководителю. Ты понимаешь, что это другая ответственность, другие условия и требования?» «Понимаю. Я встал вслед за ним». «Ответ будет завтра или сегодня вечером». Он в странном жесте, непривычном, всем нам протянул руку. По-европейски я бы сказал. «Удачи, аналитик Шито! Думаю, мы еще встретимся». Я вышел из кабинета, испытывая смешанные чувства. То ли мне радоваться из-за повышения, то ли начинать горевать. Все-таки создать коллектив с нуля было слишком тяжелым заданием. «Малышка Тейль, ты, ты чего?» Джон Кмин сидел на диване в гостевом зале резиденции своих родителей, которая отныне принадлежала его сестре. «Испугалась?» Чонг Таиль стояла в дверном проеме и, сощурившись, рассматривала своего братца, который доставил ей столько проблем. Но долго она стоять не стала. Раскрыла сумочку и достала телефон. Через минуту до Минхо донеслись ее слова. «Бахусам, этот выродок здесь, в моем доме. Убери его сейчас же!» «Эй, эй, малышка Таиль!» Минхо тут же вскочил с кресла и, издевательски улыбаясь, пошел к ней. «Ты не имеешь на это никакого права! Знаешь об этом? Я тоже наследник!» «Ты он всего!» — рявкнула Таиль, делая шаг назад. «Не приближайся ко мне, Минхо!» «Ты заставила меня подписать бумаги отчуждения!» Минхо словно танцевал, а не шел, изгибаясь в своей привычной клоунской манере. «И я это смогу доказать! Знаешь, что после этого будет?» «Не докажешь!» Парировала она, начиная рыться в сумке. «А если и попытаешься, то мне хватит денег замять это дело и вернуть тебя обратно в клетку». «Не получит!» Он не успел договорить. Когда Минхо приблизился к Таиль, в ее руке был перцовый баллончик, который она без капли сомнения активировала нажатием кнопки. Ревущий и кашляющий мужчина упал на пол и начал кататься по нему, извергая во все услышания, проклятия и оскорбления. Бахусам пришел через полминуты, схватил Минхо за куртку и поставил на ноги. «Вам запрещено находиться здесь, Чонг Минхо», спокойным тоном сказал личный телохранитель госпожи Чонг Таиль. «Вы нарушаете законные права моей госпожи. Понимаете, что будет дальше?» «Убери от меня свои руки сам!» Минхо вмиг перестал извиваться. Посмотрел на телохранителя красными глазами и выдавил из себя усмешку. «Ты тоже там был, я помню, и ты ответишь за совершенное. «Госпожа Чонг!» Не отпуская мужчину, Бахусам повернулся к Таиль. «Мне его в окно выкинуть или вызвать полицию?» Девушка ответила не сразу. Задумалась, глядя на улыбающегося братца, а затем заявила. «В окно! тот как раз второй этаж! Может, голову отобьет, да поумнее станет!» «Что? В окно?» Минхо пытался выбраться, конечно, но силы в бахусами было хоть отбавляй. «Эй! Бугай! А ну отпусти меня!» «Сейчас я отпущу, не переживай!» Холодно произнес бахусам. Через минуту Минхо с визгом вылетел в окно. Приземлился на куст розы и, проклиная все на свете, попытался встать. Отбитый копчик доставлял столько неприятных ощущений, что уйти сразу не получилось». Баху сам долго наблюдал за ним, высунув голову в окно, и провожал до тех пор, пока ворчащий от боли Минхо не покинул территорию резиденции. «Что с ним делать, если он опять появится?» – спросил телохранитель через пару минут после случившегося, провожая госпожу в ее покое. «Полицию вызвать?» «Не явится». «Почему вы так думаете?» Баху-сам остановился возле двери, ведущей в покое, и, потянув за ручку, открыл ее, пропуская госпожу вперед. «Это же Минхо, он...» «Он скоро умрет», — не оборачиваясь, ответила Таиль. «Я сделала то, о чем буду жалеть до конца своих дней», — обратилась к Ким Духану. «Что?» — воскликнул сам, но это ровным счетом ничего не меняло бы. Чонг-Таиль даже не отреагировала на его крик. Не повернулась, ничего не сказала. Он не имел права указывать госпоже Чонг, что делать и как быть. И, понимая это, он не стал больше ничего говорить. Закрыл дверь и молча ушел к остальной охране на первом этаже выдавать распоряжение. Мое повышение было одобрено уже на следующий день, поэтому в офис к госпоже Иангли я даже не заходил. Ранним утром на первом этаже корпорации меня встретила приветливая девушка-администратор, которая выдала новый пропуск и отправила в правое крыло первого этажа пройти медицинское освидетельствование. Для чего? Я так и не понял. Пакет документов вместе с адресом фирмы я получил буквально через час, и после мне оставалось только гадать, как все повернется. Новый филиал корпорации LDG Group отстроили в Пусане в припортовой зоне у моря. И чем именно будет заниматься новый филиал, было предсказуемо. Раз рабочее место, как и сам филиал, находился в порту, то меня ждет большая проблема с логистикой. Перевозка товара и технологий на речных судах и, видимо, контроль за торговлей с ближайшими странами. Документы по работе я смотрел, сидя в такси по пути к филиалу. И в целом я угадал. В мои новые обязанности входило создание работоспособной структуры на благо корпорации и подготовка всего для передачи уже назначенному руководителю из числа акционеров. Передача состоится ровно через год, когда филиал вовсю будет работать или же не работать, если вдруг я не смогу справиться. Подобное в планах тоже учитывалось. Но я не могу провалиться. К филиалу мы приехали через 10 часов. Комплекс, который построила и спонсирует корпорация, поражал своим масштабом. Полноценные склады-ангары большой площади, отстроенная площадка под временное хранение речных контейнеров со всеми нужными агрегатами и кранами, а также трехэтажный офис, который по длине, пожалуй, был больше, чем офис компании «Рычел», которой владела госпожа Чонг. И, как говорится, стоит только вспомнить заразу, как она явится. Проезжая мимо высокого сетчатого забора и сторожевых вышек, мы припарковались около небольшого одноэтажного здания, назначение которого было мне непонятно. Стоило выйти из машины, как я тут же увидел небольшую компанию возле этого здания. И там, сияя на солнце бриллиантами, стояла госпожа Чонг с собственной персоной. Баху Сама я тоже приметил, кивнул ему в знак приветствия, и после эта скромная делегация направилась ко мне». Шесть предпринимателей различного класса были в той или иной манере спонсорами и поставщиками оборудования, которое было на этом объекте. Чонг Таиль была главным акционером филиала, когда остальные мужчины и женщины были по большей части строителями и владельцами той или иной техники. «Рада вас видеть, Ишито Винсент», – поклонилась Чонг Теиль. «Рада, что снова с вами встретилась, хоть и так далеко от дома». «Спустя столько времени, пожалуй, я даже рад ее видеть». «Несмотря на то, что из-за нее меня пытались убить». «И я рад вас видеть, госпожа Чонг», – поклонился я. «Итак, с чего начнем?» «Начнем с малого», – ответил за бизнесвумен невысокий лысый мужичок в круглых черных очках. «Меня зовут Пакмо. Я владелец кранового оборудования, а также один из ведущих проектировщиков складов, на которых будет храниться оборудование перед отправкой. Чем в целом будет заниматься филиал?» Я тут же включился в разговор, чтобы сразу и наверняка разобраться с будущей спецификой работы. Перевозка грузов? Не совсем. Пакмо чуть нагнулся, рукой указывая направление. Пойдемте, руководители Шито, нам и вправду много о чем нужно поговорить. Мне устроили полноценную экскурсию по объекту. Показали все злачные места и сразу же предупредили, что охрану придется усиливать. На данном этапе развития фирмы численность персонала из охраны была всего 20 человек. И это только на периметр. В ту же минуту, как мне сказали, я заключил выгодный для себя контракт. Мой чоп идеально вписывался сюда, и Чонг Тейль, как главный акционер, тут же одобрила мое предложение. Оформление контракта мы перенесли на сегодняшний вечер на приеме, который будет проводить госпожа Чонг, так что после того, как я покину объект, мне придется немного покататься по городу, чтобы успеть осмотреть свое новое временное жилье, предоставленное корпорацией. Мой местный офис был оборудован на третьем этаже центрального корпуса, и исследуя все этажи, я убедился, что кабинеты уже оборудованы. Нужно только найти людей, посадить их на свои места и дать работу». Но это было не так легко сделать. Структурировать работу, создать отделы, назначить руководителей и персонал – дело не одного месяца, и, проходя то в один кабинет, то в другой, я понимал и осознавал, что это будет очень тяжело. Сама суть работы заключалась в следующем. Филиал будет заниматься приемкой и отправкой контейнеров с готовой продукцией корпорации LDG Group. Также он будет принимать поставки из-за рубежа, хранить их до следующего назначения. Сама логистика этого вопроса была проста. Получил товар, зарегистрировал, описал и ждешь, когда его заберут. Ну и наоборот. Но так казалось лишь на первый взгляд. Торговый поток должен быть воистину огромным, так как это первое портовое отделение корпорации, и основная нагрузка ляжет именно на нее. Конечно, если опыт подобного филиала покажет всем нам, что оно стоит затраченных средств, то будут построены и другие площадки, но этот филиал будет основным в любом случае. От меня требовалось простое. За год сделать из этого места крупнейшую точку по приему и передаче продукции. Как я это буду делать? Никого не волнует. Есть срок и точка. Винсент. Бахусам махнул мне рукой, когда я выходил из главного корпуса. Он дождался, пока я подойду, и спросил. «Мы можем с тобой переговорить? Это очень важно!» Баху Бахусам. Я немного растерялся из-за объема информации, которую мне дали. «Ты меня прости, я... правда спешу. Мне еще бы успеть добраться до дома, офиса и приехать к госпоже Чонг». «Не переживай, Винсент». Лицо Сама было каким-то взволнованным, и не заметить этого я не мог. «Это очень важно!» Кивнул, соглашаясь, и проследовал вслед за личным телохранителем госпожи Чонг подальше от предпринимателей. «Сама же Тейль вроде как и посмотрела на наш уход, но ничего не предприняла». «Винсент». Сам облокотился рукой на сетчатый забор, расстегнул пуговицу на шее и оттянул галстук. «Я понимаю, что эта тема может быть тебе неприятной, но не сказать тебе я не могу». «Я обязан тебя предупредить, учитывая все, что произошло». «Ты про наемников?» Начал гадать я, видя замешательство на лице Бахусама. «Или про брата госпожи Чонг?» «Про Минхо». «И чего он?» «По-моему, кто-то мне говорил, что он пропал без вести, и госпожа Чонг приложила к этому руку». Я мотнул головой. «Ты же мне и говорил, Бахусам». «Говорил», — кивнул тот. «И сейчас говорю». Минхо вернулся. Ему удалось обманом получить средства семьи, у которой он был в заточении, и уничтожить их. Сейчас он вернулся в город, владеет двумя предприятиями и открывает третье. Он приходил к нам вчера и приходил не просто так. Про меня спрашивал? Нет. Баху сам чуть повернулся, посмотрел на Чонг которая не обращала на нас внимания и продолжил. Его убьют в скором времени. И ты сам понимаешь, к кому госпожа Чонг обратилась, чтобы сделать это. Ким Духан. Я медленно называл его полное имя. Она обратилась к этому коварному Джандалу за помощью? И что он хочет, он сказал? Госпожа Чонг не говорит мне ничего по этому поводу. баху сам тяжело вздохнул. Винсент. «Я хочу попросить тебя о помощи. Если у тебя будет возможность и всё же дело дойдет до возвращения долгов госпожой Чонг, ты не оставишь ее в беде». Меня не то чтобы смутили эти слова, они ввели в ступор. Чонг Тейль и так подставила под удар. «Я чуть не умер. А теперь меня пытается ввязать в разборки внутри семьи с применением Джандал в ее личный телохранитель? Она что, боится сама попросить?» Я не знаю сам. Я почесал подбородок и увел глаза в сторону. Честно, мне нужно подумать. Понимаю твои переживания, Винсент. Телохранитель было видно, что волновался, прося меня о помощи. И мне очень не хочется обращаться к тебе. Но не потому, что ты слишком занятой человек, а из-за того, что было с тобой из-за наших дел внутри семьи Чонг. Поверь. Ты последний, к кому бы я хотел обратиться из-за уважения к тебе. Но выбора у меня нет. Это таким Духан. И ты единственный в городе, кто работая с ним не ушел в долги и не продолжил с ним взаимодействовать на его условиях.